Глава двадцать девятая. Гнев варяга. Саша летел так быстро, как только мог. Он уже различал глазом то, о чем предупреждал сенсор. Денис лежал не в силах сделать и движение, а к нему, готовый нанести решающий удар, приближался Гордей. Он должен успеть. Магия коснулась кольца. Перед ним появился шар. Сразу устремился вперед, обгоняя своего хозяина. Саша почувствовал, как он сбил Гордея и унес его прочь от Дениса. На душе полегчало. Справа появилось огромное пятно. Такое быстрое, внезапное, что Саша не успел среагировать. Его сбило с бешеной силой, заставив лишь недавно исцеленные кости снова задрожать. От пятна несло зверьем. Оно было когтисто, покрыто жесткой шерстью. А глаза, словно демонически светились в темноте, с жадностью уставившись на него. «Ну вот ты и попался, щенок!» — прорычал зверь, впечатав Сашу в стену здания. Однако сделал он это аккуратно, не покалечив. Даже кирпичи не разошлись между собой от удара. «Ермак!» — догадался Саша. Несмотря на аккуратность, болью отозвался каждый мускул. Григорий Ермак был первым оборотнем, которого он увидел, попав в академию. Этот жестокий маг запомнился тем, что убил человека за пару секунд, разорвав бедолаге шею и отбросив труп в сторону, прямо туда, где находился Саша. До сих пор в воспоминаниях мелькали безжизненные глаза, обнаженные жилы, все еще соединяющие голову с туловищем и пульсирующая из страшной раны кровь. Наверное, именно поэтому Саша узнал варяга сейчас. Ермак был покрыт шрамами, выглядывающими из-под меха. Из пальцев торчали острые когти, а клыки показывались при каждом оскале. Но он еще не завершил преобразование. Слишком много человеческого осталось во внешности. Саша помнил, как выглядел этот оборотень в своей финальной форме. Но промежуточный вариант вобрал в себя самые жуткие черты обеих версий внешности. «Помнишь, значит, не забыл еще?» Запах из пасти ударил в нос, отчего Саша невольно зажмурился. «Тебя ждет, Палыч, на серьезный разговор!» «Боюсь...» Саша раскашлялся, попытавшись ответить, но и это отозвалось болью в легких. «Боюсь, я вынужден отложить нашу встречу!» «Дела!» «С чувством юмора у тебя все в порядке!» «Это хорошо!» Почти дружелюбно оскалился Ермак. Между ними появился огромный шар, самый большой, что был в арсенале Саши. А сам он поспешил убраться подальше, пока волколак не успел среагировать. Но вышло не очень хорошо. Уже полностью обратившийся Ермак, цепляясь за фасады, преследовал своего бывшего новобранца с невероятной скоростью. Казалось, он и сам способен летать. Варяг будто только делал вид, что ему требуется для этого от чего-то отталкиваться. Шар крушил здание, преследуя уже самого оборотня, но никак не мог попасть по нему, нанося серьезные повреждения зданию. Саша рванул вверх, надеясь оторваться, но с ужасом обнаружил, что Ермак устремился за ним, оттолкнувшись от кровли с такой силой, что ограда поехала. «Да сколько ж в нем силы!» — пронеслось в голове. Саша снова пустил в ход железные снаряды, чтобы сбить Ермака, но тот ловко уворачивался — Цепляясь за них же, отталкивался, по итогу лишь ускоряясь в нужном направлении. Пистолет не хотел доставать до самого крайнего случая, но выхода не было. Два выстрела сбили темп оборотня, впившись в прикрывающую голову запястье. Он страшно взревел, сверкнул клыками и, наконец, достиг максимальной высоты, на пару мгновений зависнув, а затем начал падение. Саша оставил Ермака наедине с гравитацией устремившись в сторону разбушевавшегося пламени. В этом пламени, будто в эпицентре разбушевавшейся звезды, Ратмир сражался с Шальдо Алимом. Огонь палача освещал все поле битвы, позволив Саше разглядеть происходящее. Вот Артем переносит Дениса к Свете под прикрытием Макса, который отбивается от Глеба. Тот израненный со слепой яростью набросился было на Макса, но его сбил кто-то из подчиненных палача бронимир Мирослав, Назар и Гордей также застряли в схватке, но они собрались вместе, слаженно работая в команде, так что переживать не стоило, даже учитывая превосходящего числом противника. «Мирослав передает тебе пару ласковых», – вышел на связь Артур. «Говорит, они заставят тебя ответить за Гордея, когда все кончится. Тот, кстати, тоже передает привет. Что будем с этим делать?» Видимо, вмешательство в убийство Дениса парням не понравилось. Давай решать проблемы по мере их поступления. Сейчас есть проблемы по насущнее. Саша вклинился в атаку Ратмира. Пламя издавало такой жар, что пули не успевали долететь до цели, превращаясь в кипящие сгустки жидкого металла, а шары раскалялись до красна, подбираясь к ублюдку. Только мощная природная магия, бурлящая внутри Саши и Ратмира, позволяла не испепелиться, сражаясь в самом пекле. Уклоняясь от языков пламени, взрывов и огненных шаров, они пускали в ход весь доступный арсенал. Когда запас снарядов приблизился к концу, пришлось провернуть ложную атаку сверху, чтобы снизить высоту и получить новые объекты в радиус захвата. Ратмир принял на себя основной удар а Саша отпрянул назад, оказавшись вне досягаемости. Сосредоточился, а затряслась от огромной силы магического импульса. Телекинез волнами разошелся, заставив участников битвы пошатнуться. Назар, вот-вот попавший бы под удар недруга, был спасен, когда тот промазал из-за внезапного вмешательства. Плачевное положение перевернулось, и уже сам Назар исполнял смертельный приговор ненавистному врагу. Ударная волна растворилась, а через несколько секунд здание, расположенное под Сашей, рухнуло, словно карточный домик. Поднялось облако цементной пыли, скрыв его самого и добравшись почти до границы огненной крепости, в которой заперся палач. Ритм битвы снова прервался. Участники отвлеклись на внезапно возросший масштаб разрушений или, оказавшись поглощенными тучей пыли, пытались выбраться из нее. Но заминка продолжалась недолго. Облако изрешетили вылетающие обломки разрушенного дома, устремленные в палача. Огненная крепость подверглась интенсивной бомбежке. Ратмир принял часть снарядов под свое управление, и вдвоем с Сашей они принялись обстреливать ублюдка. Шальда Алим попытался снова набрать высоту, но оттуда его тоже встретил каменный дождь. Ратмир и Саша собрали из обломков дома сферу вокруг палача. Зажали в огромной ловушке И принялись атаковать со всех сторон Не останавливаясь ни на мгновение Защита начала ослабевать Огненная крепость Опасливо кусалась языками пламени Яростно взрывалась Металась из стороны в сторону Затравленно огрызалась Пыталась вырваться из ловушки Но окружившая ее сфера Перемещалась вместе с ней Непрерывно посылая снаряды Из обломков стен, фундамента Кусков стекла, арматуры И всего того, из чего состоял разрушенный дом Пламя затихало Все больше и больше мелких объектов Прорывались сквозь ослабевший жар Добираясь до палача Победа казалась уже совсем близко Огонь начал понемногу Открывать своего хозяина Саша даже успел встретиться с ним взглядами Сейчас грозный палач Не вызывал страха Саша почувствовал, как жажда расправы Растекается по жилам Ублюдок смело охотится на него сукин сын!» И вдруг его сбили. Саша снова почувствовал знакомую звериную вонь, когда несся под напором огромного волколака куда-то вдаль. Когти вцепились в него, пробивая кожу и впиваясь в мясо. Ермак не собирался отпускать свою добычу. Злобно зарычав, он впечатал Сашу в крышу дома, на которой только что приземлился, и уже занес лапу для удара, как обнаружил перед собой дыру в форме ровного овала. Саша успел еще до столкновения подготовиться к побегу. Ермак взбешенно взревел, прыгнул в дыру, оказавшись в зале потрепанной квартиры. Запах вел в другую комнату, и он рванул в дверной проем. Как только показалась его голова, загремели выстрелы. Но Ермак ожидал засаду, предугадал траекторию пуль, пригнулся, ринулся вперед, наткнувшись на повисший в воздухе пистолет. «Хозяина, однако, не было!» Вдруг в спину что-то ударило, брызнула кровь. Пропущенные пули повернули и бумерангом устремились назад, застряв в твердой, словно сталь, спине волколака. Ермак схватил пистолет, смял его одним движением. Он учуял Сашу и двинулся за ним, оставляя за собой след из разрушений. Находившийся уже три этажа ниже, Саша лишь ухмыльнулся. Ермак начинал выходить из себя». Волкалак следовал запаху. Из комнаты в комнату, из квартиры в квартиру, с этажа на этаж. Сам дом будто мешал ему, противился продвижению. Ножи из кухонь взлетали, пытались достать незваного гостя. Вещи вдруг кидались, сбивая и мешая проходу. Даже стены и потолки падали на оборотня, задерживая погоню. Но Ермак не останавливался, он двигался вперед, накапливая злость и ярость с каждым порезом, с каждой ссадиной, с каждым ударом. Саша его уже ждал. Снаружи бесновались грохот ударов, треск и шипение пламени. Ратмир снова остался один на один с палачом. Теперь Саша не мог позволить себе вмешаться, оставив позади столь опасную угрозу. Кто может причинить больше проблем, Шальда Алим или Ермак? На такой вопрос ответить было нелегко. Но одно Саша знал совершенно точно. Когда вступаешь в бой с варягом, отвлекаться нельзя ни в коем случае. Ермак приближался. Попытки запутать его, отправить часть своих вещей разными путями провалились. Нюховал волкалака острейший. Преграды лишь злили. Но это как раз и требовалось от них. Саша видел весь дом от фундамента до телевизионных антенн на крыше. Это отнимало много сил, но по-прежнему ничего не получится Пришлось даже закрыть глаза, чтобы сосредоточиться Он был уже в самом низу, сидел в широком кресле Чрезвычайно удобном для недолгого ожидания Лекарство светы все еще действовало Поэтому новые раны залечивались, позволяя порадоваться своей новой способности Открытые двери создавали небольшой коридор от Саши до лестничной площадки Где должен будет появиться Ермак сначала как и предполагалось донеслись звуки рев удары грохот падающих стен ты там цел заволновался артур да фух я думал он тебя разорвал уже как обстановка тут ратмир разошелся скоро весь квартал разнесет Дай мне минуту саша взялся за рукоять меча встал за дверьми уже показались падающие обломки вперемешку с пылью затем разогнав облако Появился Ермак. Он с разгона влетел в стену, оттолкнулся и нырнул в дверной проем. Даже за этот короткий миг Саша увидел, что он достиг своей цели. Волколака поглотила звериная ярость. Человеческого в нем сейчас было мало. Саша вытянул вперед руку, между пальцами наблюдая за несущимся на него разъяренным оборотнем. Сейчас за кистью он казался закованным в клетку. Пальцы сжались в кулак. Артур до сих пор сидел в укрытии. Ратмир в битве с палачом устроил настоящий ад на небесах. Со всеми вытекающими в виде ужасно пугающего огненного шторма и падающих на землю покрытых пламенем обломков. Остатки разрушенного Сашей дома казались стаей огромных смертоносных мурмурирующих птиц. Сам Саша пропал из виду где-то в соседних домах вместе с Ермаком. Хорошо хоть отозвался, что все в порядке. Даже Мирослав сражался непосредственно на поле битвы, так что Артуру оставалось лишь координировать отряд, наблюдая издалека. «Глеб, к тебе гости! Будь осторожен!» — предупредил он товарищу Глеб все еще сражался с магом воды и в противостоянии никак не мог определиться лидер. Противник атаковал глыбами льда металл ледяные колья и образовывал вокруг себя каток диаметром метров в пятнадцать. Глебу приходилось впиваться в лед когтями, чтобы удержаться на ногах и не потерять равновесие. Он бросался на врага, натыкался на ледяные щиты, блоки, уворачивался от контратак, а затем бил снова. Маг воды не спешил, он ввел бой на своей территории, кружась вокруг берендея словно заправский фигурист, а потом таранил его, как настоящий хоккеист. Но Глеб вполне сносно держал эти удары, отвечая все более и более опасными порезами. «Сверху!» — предупредил Артур. Глеб отпрыгнул назад за мгновение перед тем, как на том месте, где он был только что, образовалась воронка от взрыва. Рядом с магом войны приземлился маг огня, и они теперь уже вдвоем ринулись на Глеба в унисон. Артур вскочил. Он хотел было выскочить на подмогу. Глеба сразу начали теснить. Но вдруг улицу охватили новый грохот и разрушение. Рухнуло еще одно здание. Вот оно стояло, а через секунду на этом месте видны только руины под облаком пыли. Противники Глеба отвлеклись, подхваченные волной магического импульса, чего ему хватило, чтобы уйти с линии атаки. Бериндей взревел, бросился на ближайшего из них, не обращая внимания на преграды, огонь и лед. Запахло сжженным волосом, но он зацепил мага воды достаточно сильно, чтобы тот впечатался в собственный лед. Ручеек крови заструился по неровной, потрескавшейся поверхности. Но Глеба тут же настиг удар сзади. Мощный взрыв отбросил его вперед, и к запаху горелого волоса добавился запах горелой кожи мак огня не остановился, продолжая наносить ударом за удар. Глеб еле-еле отбивался, вынужденно отступал. мак воды тяжело встал, сфокусировал взгляд, нарастил немного льда на ране, таким образом на время остановив кровотечение. Удар был сильным, потрясение после падения не прошло полностью. Он шагнул вперед, торопясь помочь своему товарищу, но почувствовал, как спину что-то пронзило. А попытка вдохнуть отзывалась резкой болью. Он повернулся, тут же получил еще несколько выстрелов в грудь, после чего снова рухнул на наземь. Артур был напуган, настолько напуган, что высадил в него почти весь магазин. Но теперь враг лежал, поэтому промахнуться в голову, даже в открытый промежуток боевого шлема, будет трудно. Он направил пистолет, прицелился, глубоко вздохнул. От мысли, что сейчас убьет человека, затрясло. Артур нажал на курок. Тело дернулось, голова откинулась. Стекло забрало, окрасилось в красный. Артур с жадностью глотал воздух, но никак не мог насытиться им. Кислород будто не поступал по венам. Он глянул в сторону Глеба. Тот яростной тенью метался между языков пламени. Позади кипела более масштабная схватка. Мирослав, Бронемир, Назар и Гордей теснили подчиненных Шальда-Алима. Теперь число сторон уравнялось. Рядом валялся труп одного из ублюдков. Сверху же творился настоящий ад. Но огонь становился все слабее и слабее. Палач держался из последних сил. Аратмир все еще полной ярости и решимости не сбавлял темп, пробивая последние линии обороны врага. Но вдруг ад разверзся с новой силой. Пламя вспыхнуло, охватив редеющую сферу из обломков. Скоро они стали падать на землю, заполняя все вокруг огнем и новыми разрушениями. Артур отскочил, успев увернуться от одного из них. Он снова обернулся в сторону убитого. И не нашел его. Таивший лед смешался с кровью на том месте, где должен был лежать противник. Вода окрашивалась в красный, но почему-то казалось, что это не вода смешивается с кровью, а сама земля источает красную вязкую жидкость, заменяя ею воду. Пламя заполнило небо, охватив все пространство. Огненный дождь, не переставая, орошал землю. Глеб, сражающийся с магом огня, пропал. Пропали ратмировцы со своими противниками. Артур принялся метаться из стороны в сторону, пытаясь отыскать хоть кого-то. И отыскал. Перед ним вдруг появился убитый. Холодные раскосившиеся глаза, выглядывающие из-под прилипших к стеклу мозгов. Все, что осталось от его лица. Остальное превратилось в кровавое месиво. Он схватил Артура за плечи. Хотел что-то сказать. Но из ужасной дыры в голове выходил лишь хрип и брызги крови. Артур с криком оттолкнул убитого. Отскочил. Побежал прочь но обо что-то споткнулся, рухнул на обожженную землю. Когда он посмотрел под ноги, то снова увидел его. Труп полз к нему, хватаясь за ботинки, плюясь кровью и пытаясь что-то сказать. Мертвый взгляд пробирался прямо в душу. Артур остановился. Он закрыл глаза, глубоко вздохнул, медленно выдохнул. Разум очистился, изгнав страх и смятение. Артур окончательно осознал, что попал под действие вражеского телепата. «Черт! Мирослав прибил бы его за такое!» Артур открыл глаза. Он все еще стоял над раненным магом огня. Пистолет был направлен на противника, а курок уже начал движение. Но в момент выстрела Артура что-то снесло, и пуля улетела вверх. Саша поднялся над руинами. Точнее, это были еще не руины. Обломки сжались в огромный шар, сжимавший Ермака в своем ядре. Саша чувствовал, как тот упорно брыкается, сдирает с себя кожу об острые выступы, ломает уцелевшие кости, отказываясь сдаваться. Но с каждым движением слабеет. Рука дрожала. Он разрушил уже второе здание, и это отняло львиную долю энергии. Даже обереги не могли спасти от истощения. Ермак не отступал. Саша сильнее сжал кулак, обломки еще сильнее прижались друг к другу, а сам он начал терять высоту. Тело и запасы магии были на пределе, но Саша не мог сдаться, как не сдавался сейчас Григорий Ермак. Даже жутко раненый варяг представлял опасность, особенно для бессиленного Саши. Ермак перестал двигаться, когда Саша почти достиг земли. Шар из обломков тут же рухнул. А сам он коснулся асфальта, тут же опустившись на колени. В голове колотило и кружило. Его тошнило. Мигрень напомнила о себе с новой силой. Рассеивающийся сенсор успел дать информацию, что варяк еще жив. Но поставить его на ноги в скором будущем будет нелегкой задачей даже для медиков академии. Саша взглянул на огромный курган. Почувствовал удивление живучести Ермака. Саша не сдерживался. желание убивать не было. Но не задайся он этой целью, на грани жизни и смерти оказался бы сейчас он сам. Поле боя просматривалось все хуже. Ратмир уже явно теснил палача, поэтому свет от огня ослабевал. Хотя его все еще было достаточно. В центре развернулась самая большая схватка, но и там ратмировцы брали верх. Подчиненных Шальда Алима осталось уже трое так что долго они продержаться не смогут. Саша, глядя на валяющиеся неподалеку тела, с облегчением отметил, что знакомых лиц среди них нет. Но потом он глянул левее. Глеб, уже обращенный в человека, лежал без сознания. Он весь был в ожогах и ранах, а Саша не мог увидеть, дышит ли его друг. Потом он заметил Артура. Тот лежал без сознания, придавленный большим обломком, на котором еще остались следы Гарри. Саша бросился к товарищам, позабыв о боли и истощении. Он бежал изо всех сил, но ноги заплетались, а дыхание прерывалось и тянулось. Пропитанный пылью, вперемешку с дымом, воздух раздирал горло. В глазах мутнело, двоилось. Перед ним приземлился кто-то, покрытый пламенем. Лица Саша не мог разобрать, лишь заметил, что огонь в небе потух. Теперь только остатки метеоритов, падающих на разбитый асфальт, напоминали о погасшем огненном урагане. Приземлившийся человек направился к нему навстречу. Голову посетила ужасающая мысль, что Ратмир все-таки не мог одолеть палача. Но она скоро развеялась. Человек подошел ближе. Жар от его огня нещадно кусал. С каждым шагом обжигая все сильнее. И, наконец, Саша увидел его лицо. Знакомое, отдающее теплом во всех смыслах этого слова. Лицо Артема. Но сейчас оно не выглядело добрым и дружелюбным. «Теперь не убежишь, Саня!» Тихо, в такт треску пламени прорычал он. Рядом с Артемом приземлились остальные. Пашка, Света, Настя, Вадим, Макс. Последний выглядел не лучше самого Саши. Ему явно досталось в битве. Денису досталось еще больше. Он висел на плечах Вадима и Пашки, печально взирая на старого друга из-под бровей. Снова вспомнились Глеб с Артуром, лежащие без сознания совсем недалеко. Голову вдруг потрясло от мигрени. Саша закричал, рухнул на четвереньки, прижав руками виски. «Прочь, сука!» — крикнул в никуда. «Пошел хрен из моей головы!» «Что это?» — воскликнул Пашка. «Его атакует телепат», — догадалась Света. Она опустилась к Саше, положила руки на покрытую грязью макушку. Стало легче. Вторженец оставил бессмысленные попытки пробиться через дебри Сашиных защит и покинул его разум. «Тихо, тихо!» — успокаивающе прошептала Света. «Он ушел!» «Хватит!» — Артем отодвинул ее от Саши. «Я... Мы даем тебе последний шанс вернуться. Сейчас!» — Мы вернемся в убежище братства, и ты все объяснишь, — добавила Настя. — И даст Бог, это будут весомые аргументы. — Не могу, — хрипло прошептал Саша. Сил не хватало даже на то, чтобы говорить. — Что? — вспыхнул Артем, извергая яростное пламя. Его лицо исказилось в гневе, зубы обнажил оскал. — Не можешь? Денис чуть не погиб из-за тебя. Макс был на волоске от смерти. Ермак — наш товарищ. Погребен под грудами тобою посланных обломков. А ты не можешь?» Огонь вспыхнул с новой силы, обжигая стоящих вокруг. Ребята отступили от Артема, пытаясь укрыться от жара. Но Саша оставался неподвижен. «Ты ни хрена не знаешь», — выдавил он. «Она у них. Я должен...» «Артем занес руку для удара».